Василий Дмитриевич Звядинцев. Фазовый переход. Том первый. Дебют. Глава первая. Из записок Андрея Новикова. Сашка спросил меня, а как там у нас, интересно, с раскладом по времени? Отстаем мы сейчас от реала или обгоняем? И я вдруг ощутил такое яркое, отчетливое дежавю. Не вспомню точно, в какой момент и в какой по счету параллели, но было это уже. Именно так он и спросил, глядя прямо на меня, но словно и мимо, будто поглощенный совсем другими мыслями. И сейчас, как и тогда, я удивился этой отстраненности, как и бессмысленности риторического вопроса. «Кто же это может знать?» Не придумано еще таких синфазных хронометров-компараторов, чтобы показывали сравнительный ход времени в разных реальностях. Даже Антону с его замком такое не под силу, насколько мне известно. «Да какая разница? Ничто нас не лимитирует», — ответил я, глядя на медленно встающую у обреза горизонта мощные кучевые облака. «Кумолонимбусы», — они, кажется, по-научному называются, — Предвещают обильные ливни, грозы, шквал, град. Даже и здесь, в мире высочайших биотехнологий, погода никому не подвластна. А в нашем детстве каждая вторая фантастическая книга повествовала именно о достижениях в области практической метеорологии. Гларк в «Своих чертах будущего», написанных в 62 году, полное управление погодой намечал на первое десятилетие нашего теперь уже 21 века. «Да как сказать», — чуть скривил губы Шульгин, — «не очень бы хотелось Мартыновского гостя изобразить». «Сноска». Имеется в виду Волгин, герой романа Мартынова «Гость из бездны», воскрешенный потомками через две тысячи лет после смерти в конце 1950-х годов. «В близком Ростотинском будущем мы еще кое-как адекватны, а лет через двести сильно сомневаюсь. Какие-то основания есть к подобным предположениям?» – спросил я, отчего-то вдруг почувствовав неприятное внутреннее напряжение – У нас с Сашкой интуиция довольно хорошо развита, но у него лучше, особенно на всякие пакости. Такой вот природный дар, усовершенствованный долгим общением с Удолиным и совместными с некромантом выходами в астрал. «Какие могут быть в нашем деле основания?» — почти равнодушно спросил Шульгин. «Просто на ум пришло, ассоциативно» тот раз, общаясь с дугурами, на своей, считай, территории, и то проскочили вперед на два месяца. А здесь, в самом логове, бог знает, какие завихрения наличествуют. И связи с Волгалой третью неделю нет. Связи действительно не было. С самого момента, когда Удолин ухитрился выпрыгнуть за борт, образно выражаясь, прихватив с собой Ларису, а я в последний момент вывернулся, удержался по эту сторону рамки. Вместе с ангелочком. Правильно сделал, как оказалось. Вообще, тогда тоже получилось как-то странно. Я сейчас на страницах этого дневника с пером в руке старательно пытаюсь реконструировать события, непосредственно предшествовавшие приходу полночи и самого первого контакта. Сноска. Смотрите роман «Скоро полночь». Но получается плохо, Даже с помощью непосредственных очевидцев и участников Шульгина, Ростокина, Антона. Удивительно, но и Антон со своим нечеловеческим, в принципе, мозгом и спецподготовкой к дипломата как-то странно путался в показаниях. Опять ловушки, причем для каждого своя. Или просто случилась деформация пространства-времени? Наложение нашего поля СПВ на то, что одновременно включили дугуры, произвело такой эффект. Нечто похожее, кстати, произошло с моей памятью или окружающей действительностью, когда при нашей Сашкой попытке перехода с кавказской дачи в замок через астрал по методике Удолина Александр с Константином долетели благополучно, а меня то ли на секунду, то ли на бесконечно длинный день забросило в бывший город Ворошиловск, разрываемый между несколькими эпохами. Сноска. Смотрите роман, хлопок одной ладонью. Тут момент наступления полночи тоже оказался связан с присутствием непосредственной близости от меня того же пресловутого профессора. Он словно катализатором всякой несуразицы подрядился работать. «Да меня только здесь доходить стало. Сколько подобных моментов было, а мы их сопоставить и оценить не удосужились». Свела нас с ним судьба в тайном узилище Яши Агранова, и градус чертовщины с того момента резко подскочил. Сноска. Смотрите роман «Разведка боем». А смешно написалось, то есть подсознательно все с нами происходившее, помимо Удолина, я расцениваю как твердую НФ. А стоит в сюжете возникнуть этому мистическому деду, и повествование срывается в банальное фэнтези. И в этот раз теперь это очевидно. Как только закончился разгром Дугурского дома советов и появился ангелочек, а вслед за ним и Лариса, срочно вызванная из земли, с Удолином что-то произошло. Он словно шаманских грибов переел. Запаниковал, начал галлюционировать и пророчествовать. Хотя только что разговаривал и вел себя вполне разумно и даже мужественно. Ви приближается. Совсем скоро полночь. Часы начинают бить. Пятый удар, кажется. «Какая нахрен полночь!» — возмутился я в ответ на этот бред, сам еще не вполне оправившись от контузии. «Утро в разгаре». «Это здесь утро, а там...» Ростотин собрался направить «Ангелочка», которого мы решили использовать как заложника в переговорах с высочайшими, в портал, ведущий на Волгалу. И в этот момент Константин Васильевич, не соблюдая больше никаких правил этикета и субординации, изо всех сил толкнул меня в сторону окруженной сиреневым ободком рамки прохода. Не Ларису толкнул, не пленника, меня. Я подобного не стерпел». Это что же получается, капитан первым покидает терпящее бедствие судно? Удолен, хоть мужик крепкий, жилистый, но масса у меня побольше, реакции с координацией лучше. Я выставил руку, и ладонь уперлась в твердое. Удивительное дело! Снаружи рамки портала пустота, внутри тоже, а сама она, ее светящаяся кромка, Твердая, причем не стальной прочности, а будто чуть упругая, но вот как край тракторной покрышки от Кировца. Я еще чуть добавил импульса и пролетел мимо проема, ведущего в броневой отсек Волгалы. А Константин так в него и ухнул, как порушути самолетный люк. Следом за ним с интервалом в секунду Сашка совсем неделикатным толчком двумя руками в часть тела несколько ниже талии буквально вышвырнул Ларису, Хорошо, если она там приземлится на некроманта, а не на твердую, да еще и уставленную всякими железками палубу. А Ростотин, которому было поручено припроводить туда же пленника, уже не успел. Канал закрылся сам собой. Левашов ни за что не стал бы без предупреждения отрезать нам путь к отступлению. Значит, это сделали или силой природы, или хозяева этой земли высочайшие» как впоследствии подтвердилось. Не могли они допустить, чтобы мы их мальчика с собой забрали, да и с нами желали продолжить общение, начатое столь эффектно. Впрочем, мы не собирались никуда отступать. Видимой опасности, кроме коричневой уже рассеявшейся тучи, пока не было. Сынок кого-то из высочайших вел себя спокойно, с тупым недоумением, глядя на происходящее. Похоже, профессор наш как бы с того не с сего панику поднял. Да если по опасности была, нам что, самим спасаться, торопливо выпрыгивая в портал, а капитана не надо с его взводом тут оставить? Они, конечно, ребята на все готовы, знали, куда шли, и выбраться как-нибудь сумели бы. Аскольд знал, как с «Медузой» управляться, но неизвестно, смогла бы она долететь до земли после смерти пилотов. И вообще не в этом дело... Люди на нас, отцов-командиров, полностью полагались с самого двадцатого года, и вдруг бы мы сбежали, а их бросили. В итоге остались мы стоять рядом с флигелем напротив полуразрушенного Дома Советов. Шульгин, Ростокин, Антон, я и робот Артем. А также Виктор Скуратов, к подобным вариантам нашей жизни, до сих пор не привыкший как следует, но дисциплину понимающий. Отчего и просидел все предыдущие бурно-бестолковые минуты, как и было приказано, на заднем сидении флигера, даже и не подумав геройствовать, как остальные. «Лодлик, что скажешь?» Сейчас он вылез наружу и оглядывался по сторонам, заново оценивая обстановку. Ну и ангелочек этот, еще более растерянный и недоумевающий от всего произошедшего, внезапного появления девушки своей мечты, вдруг случившейся суматохи, похожей на панику, столь же мгновенного исчезновения Ларисы. Он, похоже, не понял, что означала эта стремительная смена декораций, да и недоотвлеченных мыслей ему было. Запал сексуальной Ларисы вызванной у него пройти не успел». Туго белоснежное полупрозрачная, прямо на голое тело было надета, и степень его боеготовности с того ракурса, что я на него смотрел, почти не скрывала. Помню, мысль у меня мелькнула. Будь я на месте Ларисы, неужели взаимность бы почувствовал, увидев такой прибор? Скорее, испугался бы. «Да, честно сказать, и мы в тот момент мало что сообразить успели». «Просто у нас привычка к сюжетам с вариациями была, так что для стороннего наблюдателя лицо сохранили. И инициативу, разумеется». «Там удолен что-то насчет их спецназа, идущего за нами», — кричал. «И правее добавок. Ну, пусть приходят. Едва ли на нас нечто неразумное вроде инсектоидов спустит, Не тот случай». Так что сейчас этот двухметровый красавчик с гиперсексуальностью и нездоровым влечением к чужим женщинам очень нам может пригодиться, естественно, как заложник. Отцы, кем бы они ни были, натаскивающие недросли на земных девушек, скорее всего, относятся к сынкам с подобающей степенью родительской любви – И должны бы ими весьма дорожить, даже и из прагматических соображений. Численность высочайших наверняка невелика, если даже собственных женщин им для нормального размножения и поддержания генетического разнообразия не хватает. Только в этом наш шанс. Так что на ангелочка, кроме трех автоматных стволов, был направлен еще и пулемет Артема. Этот ни при каком раскладе не промахнется, да и Антон на многое способен, только выглядел как-то отстраненно, я бы сказал. Сашка щелкнул тангетой рации. — Слушаю, Александр Иванович, тут же отозвался капитан Ненадо. Все видел? Больше половины. Лиховым вдарили. Наши все целы. «Целый, целый», — успокоил капитан Шульдин. «Даже пленного взяли, самых главных». «А теперь что? Отступать к нам будете, или я начну выдвигаться?» «Не спеши, Игнат Борисович, покумекать надо. Связь у нас с землей отрубилась, и есть предположение, что сейчас еще кое-что начнется. Так что продолжайте наблюдать по старой диспозиции, и пусть Оскольт с вас прикрывает». Мы тут выяснили, здешние обитатели наших роботов не чувствуют, так что в случае чего у него преимущество. Думаю, к нам сейчас парламонтеры выйдут, поэтому просто смотрите и не вмешивайтесь. Знаешь, вы бы под броню лучше укрылись. Вдруг опять каких-нибудь паукообразных на вас натравят. Но огонь открывайте только в самом крайнем случае. Большой риск недоразумений, сам понимаешь, раз не с людьми дело имеем. «Если с нами вдруг, ну, сам понимаешь, очевидно и достоверно все произойдет, пусть Аскольд пробует, прежде чем Медузой займется, с Волгалой по своим каналам связаться. Есть у него специальные. Свяжитесь, доложите Левашову или Воронцову и дальше по обстановке. Если нас отсюда живых куда-то заберут, ждите. У Артема по-любому с Аскольдом связь сохраняться должна. Понял?» «Так точно!» Ответил, прошедший две большие войны, не считая инцидентов, капитан, без всяких сентиментальных, да о чем вы говорите, все будет хорошо и тому подобных успокоительных формул. Сделаем, не сомневайтесь. Последние слова обозначали все сразу, и что, по возможности нас поддержат огнем и колесами, и что отпустит в нужный момент, если нового выхода не будет и ретирада окажется возможной. Шульгин отключился, посмотрел на меня. Я кивнул, все, мол, верно сказал. «Только сейчас-то что делать? Так и стоять посреди бетонки, словно голеньким. На месте хозяев вполне свободно можно отрядить пяток всего лишь снайперов, и нам амбец, а паренька своего получат целым и невредимым». Впрочем, это вряд ли, что робота никаким пулевым оружием быстро не свалить, хоть земным, хоть монстровской метролезой. Дугуры наверняка уже в курсе. Он, ангелочка, свободно успеет из ПКМ почти в упор на лоскуты порвать. Что-то менее избирательное для освобождения пленника тем более непригодно. То есть с этой стороны мы сравнительно в безопасности». Разве только есть у них что-нибудь мгновенно парализующее, но не летальное или психотронное, как в прошлый раз по мне. Еще раз я такого не выдержу. Впрочем, противник об этом не догадывается. По его представлениям, мы куда более резистентны, чем на самом деле. И рисковать не станет. Да и опять же, на андроидов ни газ, ни парализаторы, ни психотроника не действуют. «То есть ситуация в худшем случае патовая, а в лучшем...» «Давайте закурим, что ли», — предложил я Сашке и всем желающим. Кроме Антона и Андроида, даже куратов зельем поганым баловался, потянул из внутреннего кармана пенал с сигарой. Он в этом деле был очень разборчив, но замок смог обеспечить его самые вызывающие запросы. Таких сигар, как там, он ни в одном земном магазине своего времени не видел». Шульгин приказал Артему посадить языка на бетонку, в теньке от флигера, из соображений гуманности, и велел прицела с него не спускать, но стрелять только по прямой команде. Или, если командовать вдруг станет некому. Закончить фразу он не успел. В прошлый раз ангелочек возник как бы из воздуха, а на самом деле момент его появления Шульгин с Ростотином просто проглядели, занятые более важными делами. Но сейчас мы все увидели, как из окружавших площадь деревьев, похожих на вековые платаны, выметнулось нечто. Со скоростью языка миллиона полупрозрачное щупальце с чем-то округлым и массивным на конце пронеслось над бетоном и замерло в десятки шагов от флигера. Гофрированная серо-зеленая капсула размером с наш флигер, только поставленный на попа, раскрылась, как бутон цветка, высадив на бетон еще две фигуры в белом, и столь же стремительно исчезла в зарослях. «Грамотно было сделано, нужно сказать. Если бы мы опять смотрели хоть немного в сторону, могли бы этой процедуры не заметить». Хозяева вполне разумно опасались, что более медленное их появление могло спровоцировать неадекватную с нашей стороны реакцию. Действительно, высовывается вдруг из леса гигантское щупальце, а за ним кто?» Сухопутный кракен немыслимых размеров? Или никакое не щупальце, а сапрофитное существо, типа суперкобры или скалопендры дрессированной? А ты засадили бы из гравипушки с перепугу, да и заложника невзначай могли прихлопнуть. Но это ж какие при таком способе транспортировки ускорения возникают? И что там за гравокомпенсаторы установлены?» В противном случае пассажирам этого транспортного средства куда хреновее пришлось бы, чем пилоту-истребителя при катапультировании. Я свои тогдашние мысли и ощущения записываю, чтобы для истории сохранить некую последовательность и стройность повествования, отстраняясь от того, что узнал и увидел позже. Ангелочек, увидев своих, радостно дернулся и попытался вскочить, но тот же получил совсем неделикатный тычок стволом ПКМа между лопаток. Наш Артем сейчас функционировал в качестве обычного морпеха-фронтовика, для которого существовали только целесообразность и приказ. Для политесов места в его псевдоличности не было. Я перевел взгляд на гостей. Ну что ж, эти названия высочайших вполне тянут, разительно отличаются даже от своего пацаненка, не говоря уже оказавшимся совсем недавно весьма представительным Сунг Эрме. Такие вполне себе подходящие мужички, чтобы Микеланджело для статуи Геракла позировать. Два, два десять рост, мускулатура и пропорции, темно-русые волосы крупными завитками, черты лица более чем правильные тоже в таком неоклассическом стиле никаких посторонних расовых примесей не заметно. Проще говоря, в нашем биоцинозе такой этнотип отсутствует. Практическая генетика пополам с Евгеникой на лицо. Если, конечно, это опять невидимость, личина, проекция наших представлений об идеальных существах. Что-то вроде метагалактиан из гряда Колпакова. Сноска. Смотрите, колпаков гриада, чтобы, значит, подчеркнуть свое над нами превосходство, играя на архетипах. И сразу мне пришли в голову дугуровские как бы антагонисты, агры. А может, не антагонисты они, а просто продукт более раннего агрианского творчества, на очень давно образовавшейся развилке. У нас из подручного генетического материала суперженщин выводить стали. А здесь супер-мужиков. Забавно. И одновременно, может, они такие на самом деле и есть. Сколько-то там лет реализовывали древние представления о красоте и совершенстве идеального человека, сказал бы последователи Ивана Антоновича Ефремова, прилежные читатели «Лезвия бритвы» и «Таис Афинской» если бы не разделяли их с нашим классиком сто веков вдоль, и бог знает сколько поперек параллельных реальностей. Но предположим, что возлюбленные Ефремовым протогреки имели возможность с этими ребятами как-то пересекаться. Оттуда их эстетические пристрастия, мифы о богах и титанах, о том, как Юпитер и иные олимпийцы тамошних ИО и Европ похищали. Не для совместных же бесед о политике искусстве искусстве стихосложения. И первый, и второй парламентеры, а как иначе их статус определить, очень были схожи друг с другом. Разве что стоявший на полшага впереди не то чтобы выглядел, а ощущался постарше. То ли взгляд более опытный и умудрённый, то ли неуловимые чувствами, но воспринимаемые на уровне интуиции различия в идиомоторике. Мало ведь кто не отличил бы генерала от прапорщика» даже будь они ровесниками и одеты в мундиры с одинаковыми погонами. Как-то так получилось, либо Антон замешкался, то ли я поспешил, но разыгранная перед схема субординации в нашей команде сломалась. Я почти машинально шагнул вперед, раз, потом второй и остановился. Достаточно, пожалуй. Чем обязаны приятностью нашей встречи? Почти на автомате осведомился я. А что, нормальный заход в козыря? Вопрос как вопрос вроде, но сразу трехслойный тест в нем заключен. И на сообразительность, и на чувство юмора, и вообще на самостоятельность мышления. Не говоря уже о степени владения языком и умении читать в мыслях или хотя бы правильно эмоции чувствовать. Мне кажется, это должно быть очевидно. Глубоким бритоном с бархатными обертонами ответил первый, явно оставляя в стороне всякие словесные и умственные игры. «Слишком озабочен судьбой ангелочка? Не попашили часом? А почему бы и нет? Вы можете опустить свое оружие», — продолжил он. «Как-то неотчетливо прозвучало, то ли вопрос, то ли предложение. А мне не очевидно первое, а тем более второе». С достаточной, на мой взгляд, степенью равнодушия отозвался я. «Если вы прибыли для переговоров, то следует сначала представиться имя, звание, должность, темы, на что именно вы уполномочены, после чего переходить к сути дела. Иначе, Иначе мы по-прежнему воспринимаем вас как неприятеля, только что предпринявшего очередную и неспровоцированную агрессию» ответственные за последствия, которые целиком ложатся на вас, и оставляем за собой право». «Какое именно, я уточнять не стал. Сказано достаточно, теперь пусть выкручивается». «Вы должны прежде всего отпустить этого юношу», будто не услышав моих слов, сказал этот самый сохраняющий инкогнито. «Не вижу оснований. Он вполне попадает под категорию военно-пленного, ибо появился на поле боя» каковым тогда, несомненно, являлась площадь с неизвестными, но едва ли дружественными целями. Мы только что отразили налет, явно имевший целью наше уничтожение, так что руки у нас развязаны. Тем более юноша сам только что подтвердил, что и раньше принимал участие в вооруженных вторжениях на землю. Он сказал неправду. На вашей земле он не был ни разу. «Слушай, дядя...» перебил нашу забуксовавшую беседу Шульгин. «Хватит трепаться, если ты понимаешь, что я имею в виду. Или мы начинаем деловой разговор, исходя из текущего статус-кво, как высокие договаривающиеся стороны со всем протоколом и политесом, или мы покидаем это малогостеприимное место, прихватив с собой вашего паренька. А может, и вас за компанию. Иных вариантов ноль» так, чтобы мы погибли, а вы выжили. Нам терять, сами понимаете, нечего. Можем мы ядерное оружие применить. Вы хорошо улавливаете смысл моих слов. Переводчик не требуется?» Это Сашка уже вчистую блефовал. «Ну, им-то откуда знать пределы нашей безбашенности? Кое-какие демо-версии уже видели». «Хорошо», — не меняя интонации, представитель высочайших легко сменил позицию. «Давайте разговаривать на ваших условиях. Не думаю, что это что-то изменит, но давайте». Рус он владел превосходно, если только не выхватывал словесные конструкции прямо из моей памяти, причем именно такие, что должны были показаться мне самыми подходящими и уместными. Возможно, для походных записок о Гальской войне я сейчас уделяю внимание слишком уж незначительным деталям или демонстрирую собственную способность к углубленным рефлексиям в столь напряженный момент. Нет, я отнюдь не стараюсь в своих заметках показать себя в выгодном свете. Мне это просто ни к чему. Посмертная слава меня интересует мало. Опубликоваться прижизненно намерений нет. Сноска. Записки о Галльской войне, сочинение Юлия Цезаря о завоевании Галии в 58-50 годах до нашей эры, считается образцом художественного стиля классической латыни, до сих пор изучается историками и филологами. Другое дело для последующего анализа случившегося. Выявление очередных нестыковых и прорек в ткани реальности, тщательная фиксация незначительных на первый взгляд деталей очень даже необходимо. Не могу не вспомнить путешественников и естествоиспытателей прошлого. Их методичность, скрупулезность и внимание к подробностям внушают уважение, хотя порой навевают скуку. Взять хотя бы тот же «Фрегат Паллады» Гончарова. Конец ли, к примеру, гораздо увлекательнее, но в точности и обстоятельности описания деталей, казалось бы, самоочевидных, наверняка проигрывает. Такие книги хорошо читать в одиночном заключении, чтобы соседи не мешали и на работы вертухая не выгоняли». Поскольку в Шлистельбург меня не заточили, лично у меня терпения хватило продираться через авторское многословие и многомыслие только до второй сотни страниц. Но это тоже к слову. Я обратил внимание, с каким интересом слушается в наш диалог с куратов. Ну и правильно, он, специалист по нечеловеческим логикам, наверняка уловит что-то такое, чему я скорее всего не придам значения. «Тогда, пожалуй, нам лучше будет перейти вон туда», — вступил Антон и указал рукой на некое подобие китайского павильона по правую сторону от полуразрушенного дома советов. Там началось какое-то шевеление аборигенов, разбор завалов, поиски пострадавших и все сопутствующие обстоятельствам телодвижения. А сам павильон или беседка располагался очень для нас удобно. Во-первых, в тени громадных пробковых дубов, в несколько раз превосходящих высоту и толщину те, что я видел на нашей Корсике в предыдущей жизни. Кое-какая прохлада гарантируется без всяких кондиционеров, а на открытом месте стоять было не только жарко, но и глупо с какой угодно точки зрения». Во-вторых, там мы окажемся целиком в поле зрения нашей группы прикрытия и достаточно удалимся от места, где в зарослях скрывалось то, что выбрасывает щупальца. Оно, конечно, может и безвредное, не более чем транспортное средство, но лучше держаться подальше от всего, что внушает опасения. Сработает еще раз и высадит с той же скоростью взвод монстров или стаю инсектов. Не успеем и стволы вскинуть. Хозяева, переглянувшись, но не обменявшись ни словом, через несколько секунд утвердительно кивнули. «Не из болгар, значит, те, как известно в случае согласия, вертят головой слева направо и наоборот». В беседке было довольно мило, это свидетельствовало о том, что аборигены не чужды эстетических изысков, тяги к дизайну и комфорту. Все деревянное, точнее растительное, причем явно живое, не из мертвых досок сколоченное. Восьмиугольный низкий стол, плетеные кресла неповторяющихся форм, арки, образованные лианами, с листьями всех оттенков зеленого. Я даже затрудняюсь эти оттенки назвать, многие видел первый раз в жизни. Сразу вспомнилась давняя 60-х годов повесть Миррера «У меня девять жизней», где наши тогдашние современники тоже попадают в параллельную реальность со стопроцентно-биологической цивилизацией. Я читала ее в «Знании сила» на первом курсе института. Воистину, или хорошие фантасты действительно правицы, или прав Ефремов и число вариантов прогресса биологического и социального крайне ограничено. Природа, как мы ее воображаем, или нечто совсем другое, но носящее то же имя, манипулирует набором стандартных элементов, из которых при всем желании не соберешь ничего принципиально нового. То же Илем, если разобраться, даже в своем Эдеме не ушел сильно далеко от того, что и на Земле вполне возможно, пусть и под несколько другим соусом. А уж как старался? Относительно оригинальными у него только двутелы получились. Воистину прав эклесиаст. Бывает нечто, о чем говорят «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас. Расположились возможными удобствами – Ростокин посадил 100-килограммового ангелочка у дальнего торца павильона, спиной к лесу, чтобы оскольду или кому-то из офицеров было удобнее держать его, да и обоих парламентеров на мушке. С их позиции наше местоположение должно быть видно, как на ладони. Сам Игорь сел, отстранившись метра на два, чтобы не мешать снайперу, положил автомат на колени стволом в бок пленнику, палец на спуске. Высочайшим предложили места напротив, тоже в зоне, максимально открытой для обстрела. Не знаю уж, догадались они об этом или нет. Возможно, тактические навыки на уровне инстинктов у них отсутствуют, за ненадобностью. И нашим ухищрением они значения не придали. Артем занял позицию прикрытия метрах в десяти от беседки со стороны площади, получив идеальные сектора обстрела во всех угрожаемых направлениях. Мы, то есть Сашка, Антон, Скуратов и я разместились у боковых граней стола, ближе к аборигенам, попарно одесную и ошую от них. Сноска, то есть по правую и левую руку, старорусская. Специально не спеша разложили перед собой курительные принадлежности, как это было принято в старые времена, когда в присутственных местах и даже институтских аудиториях дымить не возбранялось, Не студентам, конечно, преподавателям и вообще начальству. На экзаменах, например. Тем более, что небрежно открытый портсигар и как видеокамера работает, и в качестве оружия весьма неплох. «Ну-с, приступим, наконец», — Полу спросил, Полу предложил я, щелкнув зажигалкой. «Повестку вы предлагаете?» «Для чего все это?» — неожиданно спросил второй парламентер, до того молчавший. «Чем-то он показался мне несколько симпатичнее своего коллеги. Может быть, выражением глаз?» «То есть...» — тут же осведомился Скуратов. «Я ему одобрительно кивнул, мол, контролируй беседу и вмешивайся, если сочтешь нужным. У нас тут субординация ни к чему, сплошная коллегиальность». Вы очевидным образом разыгрываете какой-то спектакль, рассчитываете таким образом воздействовать на нашу психику. Сколько времени потратили, они на шаг не продвинулись. Вас время лимитирует? Быстро спросил Сашка и сразу после него Антон. А у вас тоже существует театр, драматургия, спектакли? А что обычно ставите? Это вы старательно воздействуете на нашу, добавил я, с самого момента встречи. «Мы привезли вашего сотрудника, с его помощью довели до сведения господина Сунхерма свои исключительно мирные намерения и что получили взамен. Я искренне надеюсь, что никто из ваших людей не пострадал во время нашей вполне правомочной необходимой обороны». Оба парламентера сразу сделали рукой одинаковый жест, вполне понятный, очевидно, пренебрежительный, хотя в нашей системе невербальных коммуникаций и несуществующий, Нечто вроде «О чем вы говорите? Судьба этих нас ни в малейшей степени не интересует». «Это хорошо. Значит, культурно-цивилизованные различия между нами и здешними высочайшими не зашли слишком далеко. То, что они могут осмысленно говорить по-русски – одно, а вот то, что жестикуляция, обычно непроизвольная, конгруентно можно сказать, – гораздо более значимый факт. В принципе, это нас тогда обрадовало. Ну, значит, пресловутые дугуры все-таки люди, как бы далеко мы с ними не разошлись на протяжении скольких-то тысячелетий. А все наши конфликты с их эффекторами, именно что эксцессы исполнителей, отправь, что называется, дурака богу молиться. Не вникали просто ребята в то, что там их Итакуатиара, Тапурукуара, Урарикуэра и прочие вытворяют на сопредельных территориях. Ну, к примеру, как руководство метрополии, послав сатрапа с вооруженным отрядом в отдельную колонию, интересуется только результатом, доводимым в письменном виде и виде добытых материальных и культурных ценностей. Если претензий не возникает, то какая разница, что там на самом деле происходит? Такое вот самоуспокоительное объяснение, весьма свойственное русскому человеку. Государь творящихся на местах безобразиях не повинен, и если ему все правильно доложить, он тут же наведет порядок. Хорошо, хоть мы подавали свою челобитную с позиции силы, пока. Похоже, это наконец дошло и до принимающей стороны». Все ж таки мы очень показательно разгромили их Дом Советов, разогнали насланные на нас темные, вернее, коричневые силы и демонстрировали сейчас полную готовность не останавливаться ни перед какими предрассудками. В конце концов, между нашими реальностями не существовало никаких дипломатических отношений и уж тем более конвенции о правилах ведения военных действий и об отношении к военнопленным. Очевидно, что эти вот господа, назначенные парламентерами, весьма глубоко знакомы с нашими порядками и образом жизни, раз свободно владеют языком и весьма специфической терминологией. Но в то же время это знание никоим образом не мотивирует их к установлению нормальных отношений с нашей землей или хотя бы лично с нами, как ее представителями. То же самое понял Куратов, сказавший вдруг вполне в унисон с моими мыслями. Не обольщайся, Андрей, они еще меньше склонны или способны видеть в нас равноправных партнеров, чем американцы в индейцах или британцы в зулусах. А знание языка совершенно ничего не значит. Сболтнул же этот малец, что они воруют женщин с земли для улучшения собственной породы. И очень может быть, что преимущественно русских. Гораздо ведь проще для общения с наложницами один раз выучить их язык, чем каждую заново обучать своему. «Тем более, что знание рабынями языка господ представляет собой определенную опасность», — добавил Сашка. «Этот обмен мнениями происходил, причем заведомо специально, в присутствии парламентеров. Я правильно понял идею Виктора, еще раз подчеркнуть преимущество нашей позиции». Мы, мол, можем себе позволить не скрывать своих мыслей и не выбирать выражений, поскольку не допускаем иного варианта, кроме как безоговорочной капитуляции со стороны неприятеля. «Слушай, Антон, а ты сумеешь продемонстрировать этим ребятам, — я подбородком указал на Дугуров, — свои способности высочайшего, хоть на минутку их оглушить, как урха». Парламентёры неосторожно переглянулись, похоже, знали, что имеется в виду, и слегка перепугались, не представляя истинных границ наших возможностей. Факт ведь имел место, что любую их выходку, направленную против нас, мы парировали с той или иной степенью превосходства, так что опасаться еще какой-то пакости с нашей стороны имелись все основания. Да и наведенные стволы свое влияние оказывали. И пушка наверняка произвела впечатление, тем более, что они не знают об исчерпанности нашего боезапаса. Зато наверняка знают о нашем боевом отряде, расположившемся всего в полукилометре отсюда. И хоть приблизительно, но представляют его боевой потенциал. Хорошо. «Мы согласны вести переговоры, как вы хотите, без предварительных условий, но предупреждаем, что если вы причините нам вред, то и сами отсюда живыми не уйдете». «Вас это должно утешить?» – тут же съязвил Скуратов. «Насколько мы поняли, вы настолько дорожите своими конкретными жизнями, что абстракция посмертного воздаяния обидчикам никак не компенсирует их потери». Или вы верите в чудо воскрешения или хотя бы в реинкарнацию? Если сия тайна вам известна, тем более с сохранением памяти о предыдущем воплощении, мы готовы очень хорошо за нее заплатить. И воевать больше не придется. Шульгин тут же чуть омрачил перспективы обозначившейся идилии. А если с вашей стороны какое-нибудь храмство все же последует, вы перед собственной кончиной сумеете еще полюбоваться, что с вашим мальчиком сделает пулеметная очередь в упор. Ваши последние минуты будут весьма мрачены зрелищем его безвременной и бессмысленной кончины». И выразительно посмотрел в сторону Ростокина. Тот слегка пошевелил пальцем на спусковом крючке автомата, направленного в правый бок, потерявшего весь свой недавний блеск ангелочка. Выглядел он как воду опущенный и, пожалуй, прикидывал, какие кары его ждут даже при благополучном разрешении текущей ситуации. Как говорится, не за то бьют, что воровал, а за то, что попался. И черт их знает, что этому пацану может грозить». В царское, допустим, время за многие повинности блестящего гордомарина из очень хорошей семьи могли выгнать из морского корпуса, без права поступать в какие-либо привилегированные учебные заведения империи. По тем временам натуральная жизненная катастрофа, причем для всей фамилии. Наша вызывающая нахальная тактика подействовала, и партнеры решили, что хватит валять дурака, пора переходить к конструктиву. Что-то там у них в мозгах переключилось. Дошло, наконец, с очень большим запозданием. Не с теми связались. Им просто никогда раньше не приходилось контактировать с людьми на таком уровне, с позиции заведомо проигрывающей стороны. Как и следовало бы с самого начала, парламентеры, наконец, представились. Одного звали Анказуабу, второго — Марувату, их пацана — Анцухи. Тем самым подтвердилось предположение, что они и шатурх с братьями по страте принадлежат к совершенно разным расам или хотя бы культурно-языковым группам. Высочайшие, как мне показалось, могли бы происходить от каких-то южноафриканских, возможно, протомальгашских племен, тех же догонов, А мыслящий или полуразумный, по терминологии удолено, это скорее что-то вроде протосемитов или даже древних египтян, настоящих, а не арабских. Хотя фенотипически тут выходила полная ерунда. Удостоившие нас внимания высочайшие больше всего напоминали, как я уже отмечал, без помех эволюционировавших древних греков или даже этрусков, описанных Ефремовым или наше о них представление. Впрочем, в тот момент это было не так уж важно, в деталях мы начали разбираться гораздо позже. Но в целом классификация Константина Васильевича оказалась очень близка к истине. И тот, и другой на самом деле были настоящими людьми, в том смысле, как мы это понимаем, подлинными хозяевами, а также и творцами здешнего, не знаю, как лучше выразиться, «миру что ли потому что просто цивилизацией это назвать было трудно. Тот же Александр Миррор в своей повести назвал нечто подобное равновесием. Можно еще назвать это особым типом биогеоциноза. На всей второй Земле этих высочайших насчитывало всего несколько миллионов, далеко даже до золотого миллиарда. Зато устроили они себе вполне комфортную жизнь, хотя, на наш взгляд, до да безумия скучную и бессмысленную. Но об этом дальше. А тогда разговор пошел таким образом. «Парламентеры принесли достаточно сдержанные извинения за случившийся инцидент, так они представили устроенную нам торжественную встречу. Их собственной вины или злого умысла, по их мнению, здесь не было. Все по-прежнему не более чем эксцесс исполнителя». Рурайма, которые в сущности на самом деле были верховным органом здешней как бы исполнительной власти, так много кавычек приходится ставить, что все это очень приблизительные термины, достаточно условно отражающие подлинный смысл существующих учреждений и установлений для всех низших, но обладающие какой-то интеллектуальной составляющей сословий отреагировали на наше появление в соответствии с заложенными в них инстинктами». Как мы и предполагали, на основании имевшейся информации, полученной от догонов, шатурха и собственных домыслов, система этих инстинктов была настолько разветвленной и почти всеобъемлющей, что полностью заменяла 90% человекообразного населения планеты то, что мы называем разумом. Это вообще очень интересная тема – соотношение приспособительной ценности разума и инстинктов. По сути, у себя на своей земле мы имеем почти то же самое, особенно в странах ислама и так называемой западноевропейской, она же иудео-христианской цивилизации. Если разобраться, весь набор религиозных предписаний, обычаев, правил поведения, так называемого права по всей его широте, понятий, В комплексе по степени воздействия на среднего индивидуума не сильно отличается, точнее, очень немного не дотягивает, чтобы получить право называться безусловными рефлексами и теми самыми инстинктами. Запреты, например, на употребление вина, свинины, запрет переходить улицу на красный свет светофора, схемы сексуального поведения, даже неведомая пока еще политкорректность, вера в так называемую демократию и право человека, а даты и законы шариата очень многими уже не рефлексируются, а реализуются почти бездумно. Не так уж много усилий требуется, чтобы с помощью гены модификации перевести все это на уровень подкорки, а освободившееся в коре место заполнить всякими полезными навыками и умениями, не оставив свободных зон для независимой мыслительной деятельности. Вся разница в том, что мы до этого порога все же пока не дотягиваем, и резкое изменение условий окружающей среды заставляет, но и тут далеко не у всех, включаться независимые от стереотипов мыслительные структуры. Однако, как, например, у среднего европейца, это переключение происходит слишком поздно. Не зря придумана присказка «поздно пить боржоми». Когда мы там немного обжились и получили возможность заниматься хотя бы самыми поверхностными научными изысканиями, я, вспомнив свое сходное образование по мере изучения разных страт общества Дугуров, Гораздо лучше, вернее, правильнее, начал оценивать и многие аспекты истории нашего человечества, эволюционировавшего якобы не биологически, а социально-технически. Отчего, к примеру, так называемый «коллективный Запад» на протяжении всего нового и новейшего времени столь антагонистичен цивилизации русской? Можно сказать, что на нашей линии ГИБ произошло то же, что несколько раньше приблизительно на уровне позднего неолита разделило нас, Сапиенс и Дугуров. Предки индоевропейцев пошли по пути механистическому, увлеклись строительством первых городов Ура, Сидона, Вавилона, ирригацией начали заниматься, орудия труда совершенствовать, а Дугуры путем прямо противоположным. Я даже готов допустить, что каким-то образом или с чьей-то помощью, да хоть тех же и фурзелей, произошло разделение и генетического материала. То есть особи, более склонные к развитию технологий, направо, гуманитарии и юные натуралисты – налево. Ничего в этом необычного и сложного нет. Похоже, устройство земной, превратившейся в галактическую цивилизацию, описал Азимов в рассказе «Профессия». А протославяне оказались какими-то уникумами. Физически попали на этот берег, а душой во многом остались на том. И ничего прошедшие века с этой дихотомией сделать не смогли. Близкие к нам по духовному устройству особи на этой земле два как раз и составили с течением времени клан, или точнее уже биологический вид высочайших. Прочие же послужили материалом для формирования каст мыслящих, полумыслящих, пятерошников и так далее по нисходящей. Я позже еще вернусь к этой теме, но главное именно в том, что и высочайшие очень быстро уловили это самое родство, и дальше мы начали понимать друг друга почти без затруднений. Но сначала я закончу ту, как бы само собой пришедшую в голову мысль. «Мы, славяне, сильно уступая правильным европейцам в обстоятельности и приверженности к орднунг и закону, безусловно превосходим их способностью к безболезненной смене парадигм и так называемым гениальным озарениям. Рабы, кстати, тоже достаточно долго обгоняли европейцев за счет этих самых озарений – В математике ноль придумали, в астрономии блистали, пока телескопов не было, в медицине столько всего интересного понаоткрывали и по нулям, извиняюсь за каламбур. А все от того, что не сумели эти свои природные способности наложить на европейский научно-материалистический подход. Зато мы сумели. Отчего и ухитряемся, и в научном прогрессе до сих пор лидировать, и в нравственном смысле у большинства человечества авторитетом пользуемся. По крайней мере, русский человек свободно адаптируется в любом человеческом сообществе, хоть Миклуха Маклай среди папуасов, хоть наш современник на Брайтон-Бич и в Силиконовой долине. Оттого цивилизованный Запад в лице своих креативных представителей тоже на подкорковом уровне сути и смысла нашей цивилизации не понимает и опасается инстинктивно, не задумываясь о причине. Так муравьи из чужого муравейника воспринимаются врагами безусловными, с которыми даже на уровне феромонов взаимопонимание невозможно. «Великие умы, основоположники единственно верного учения», Маркс и Энгельсом в полной мере это продемонстрировали в своих непопуляризируемых у нас, но и не запрещенных от чего-то трудах они весьма доходчиво объясняли, что русские не совсем люди и мировое коммунистическое движение должно их использовать только как запал для мировой смуты, а когда коммунизм победит, то этим недочеловекам будет указано их истинное место. Ленин и Троцкий говорили это не столь прямолинейно, все же учитывали, на каком языке и для чего с народом общаются, но поступали в полном соответствии всесильной теории. Тоже, наверное, ощущали свое родство с низшими дугурами. А законы биологии? От них никуда не денешься. Потому и невозможно заставить русского человека жестко подчиняться нормам и правилам, какими бы правильными и общечеловеческими они ни казались. Те же немцы за шесть всего лет практически стопроцентно восприняли гитлеризм как единственно правильное, а главное, крайне выгодное непосредственно для расово-чистых германцев учение и образ жизни, а русские за 70 лет так и не уверовали по-настоящему в научный коммунизм. Не совпал он по фазе с русской натурой, и тезис, что суровость российских законов значительно смягчается необязательностью их исполнения, чисто наш, к англосаксам и немцам, вообще к большинству наций, сформировавшихся в сфере притяжения западной, а не восточной римских империй, неприменимый. Сноска. После 476 года нашей эры Единая римская, уже христианская империя распалась на западную, феодально раздробленную, и восточную, единую с центром в Константинополе, Византия. На Никейском соборе в 1054 году произошло официальное разделение и христианство на западное, католическое и восточное, ортодоксальное, православное. Однако вернусь чуть назад из этих империев. Сноска. Эмпирей. По космогоническим представлениям древних греков наиболее высокая часть неба, наполненная огнем и светом. Наше появление в компании Шатурха и первые же слова и поступки сработали как гранатный запал у ЗРГМ, попали в те же сторожевые пункты мыслящих, что немедленно включили систему опознавания в свой чужой. Этого мы, конечно, не учли. В чем есть вина как раз у Долина, убеждавшего нас, что он научился контактировать с полумыслящими, не до конца поняв разъяснение Шатурха о разнице между кастами, хоть и относящимися к привилегированным, но далеко не равными по статусу и функциям. Пожалуй, и сам шат -Урх этого до конца не понимал. Для индуса позапрошлого века все белые – саибы, а для английского офицера – лондонец же, но рядовой, во многом ниже джайпурского махараджи. По крайней мере, сыновей махараджи принимали в Кембридж или Сандхерст, а детей уроженцев лондонского дна – никогда». Проще говоря, наш профессор, как неопытный сапер, не смог сообразить, что мина установлена на неизвлекаемость. И то, что произошло дальше, просто соответствующая реакция здешней системы. Константин Васильевич, к его чести, раньше нас почувствовал угрозу, только истолковал ее не совсем верно, и до нас не сумел быстро и грамотно довести. Что поделать, фрилансер, в армии не служивший? Тут опять не могу не обратиться к литературным источникам, к лемовскому «непобедимому» — и туча, и коричневое одеяло, некие аналоги ловушек сознания. В охраняемой зоне появилось нечто, демонстрирующее ненадлежащее поведение, следовательно, нуждающееся в нейтрализации нас отнюдь не собирались немедленно уничтожить. Нас требовалось просто инактивировать и предоставить для дальнейшего изучения и принятия управленческого решения на следующих уровнях системы. Пацан Ансухи на несколько минут раньше практически случайно уловил прошедший сигнал тревоги, как раз когда туча была нами рассеяна. Арурайма выбросили в эфир волну весьма специфической паники. Ангелочек идентифицировал оказавшиеся в их ноу-сфере характеристики нашего мыслефона, проассоциировал с тем, что было зафиксировано возле догонских пещер, прежде всего, как знак того, что теперь уже в их мире появились те, у кого столь привлекательные самки, и решил опередить всех, рассчитывая, что ему лично что-то с этого обломится. Ну и возник – Получилось, что он не в то время и не в том месте. Спецподготовки он еще не проходил, не знал, чем такие самодеятельные эскапады подчас заканчиваются. Вроде как в байке про охотника, что поймал медведя. «Вы не должны на нас обижаться и спокойно можете убрать свое оружие. Вам здесь ничего больше не грозит». «Мы с удовольствием воспримем вас, как аккредитованных посланников мира, с которым готовы, наконец, выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения». Примирительным и даже радушным тоном произнес Анказуабу. «Смешно слышать», — тут же ответил Сашка. «Вы хотите нас уверить, что за столько тысяч лет вы именно сейчас воспылали желанием выстраивать? Под дулом пулемета, между прочим, раньше подобных случаев не представлялось?» «Вы можете не верить, но все обстоит именно так», кивнул Микеланджеловской головой Марувату. «Мы впервые столкнулись с вашим феноменом, совсем недавно. До этого нам ни разу не встречали существа, подобные вам. Остальное население вашей земли для нас ни интереса, ни угрозы не представляло. Кроме как генетический материал», – вдруг вмешался Антон, до этого демонстрировавший несколько даже наигранное безразличие к происходящему – «Ну да, господин тайный посол, ему как бы по чину не положено участвовать в бессмысленных препирательствах аборигенов, а теперь вдруг настал момент». Оба Дугура на его включение в переговоры отреагировали на удивление одинаково. Не то чтобы испугались, а вроде как стали во фронт. внутренне, конечно, но ощущалось это отчетливо, на ментальном, если угодно, уровне. Очевидно, только сейчас как-то осознали, что его слова, сказанные для Рурайма, не пустая болтовня, или Антон включил невоспринимаемый нами сигнал опознания, что вполне укладывалось в теорию о фарзелях, курировавших не только нашу землю, но и эту тоже. «Это вы неправильно себе представляете», — ответил Анкузуабу. «Регулярное освежение генофонда — один из элементов нашего образа жизни». Следует понять, что структура нашего общества исторически и эволюционно так сложилась. Мы, наша каста, давайте условно примем этот термин, генетически и ментально несовместимы с другими, пусть и гуманоидными обитателями планеты. Мы можем размножаться только в пределах очень узкого изолята. Вы знаете, что такое «инбриндинг»? Без контактов с представителями вашего вида наша цивилизация давным-давно погибла бы. «Откуда вы так хорошо знаете именно русский язык?» «Не совсем по теме», — спросил Скуратов. «Специализируетесь на особях именно нашей национальности?» «Совсем даже нет. Мы приглашаем к себе представителей самых разных наций и групп. Не думайте на вполне добровольной основе». Ваши легенды и мифы не лгут. Каждая из женщин, согласившихся на непонятную вам, не обольщайтесь, роль, получала настолько больше того, что мог ей предложить ваш мир. Для нас безразлично, раз женщины, используемые для продолжения рода. Безусловно, только ее абсолютное соответствие стандартам. Но да, многие предпочитают иметь дело именно с русскими. Фенотип, вы понимаете? И, как вы правильно догадались, ментальная общность – Она передается по наследству, хотя прямым воспитанием потомства анцелуватии не занимаются. Потом я уточнил, что этот термин слишком многозначен, чтобы перевести его одним словом при всем богатстве русского словарного запаса. Это одновременно и наложница, и дарящая жизнь, и дочь матери. Этот термин одновременно обозначал и юридический статус земной женщины, взятой в этот мир и что-то еще, на что просто не хватает ассоциативных способностей. Вроде того, как в Эдеме киберпереводчик, не справляясь, выдавал такие конструкции, как акселероинволюция, экземплификация, самоуправляемый прокрустики и еще в этом роде. Позже я напишу об этом поподробнее, а пока все же о первом контакте». «Ну да, понимаем», — со значительным видом ответил Скуратов. Для непринимающей стороны он выглядел очень убедительно, со своим сократовским наголовыбритым черепом идеальных пропорций и профессорской бородой. Понимаем, но все равно очень уж углубленное и даже специализированное увазнание языка. Эта тема сейчас не имела особенного значения, но Виктору виднее, чем следует интересоваться, в рассуждении каких-то своих идей гипотез исследования. Ничего удивительного, любой из нас способен в течение очень короткого, по вашим меркам, времени, изучить любой язык и любую земную науку, если сочтет это нужным. Как только мы осознали появление в сфере наших интересов вас, использующих именно русский язык, достаточное число мыслящих изучило его в совершенстве, то есть в абсолютно полном объеме. И такие как Шатурх, тоже все кому положено было и все же банальное земное тщеславие было не чуждо и этим. Некоторые высочайшие, вроде нас, с Анказуабу, важно сказал Марувату, в совершенстве владеют многими языками и многими земными науками, поэтому нам и поручено встретить вас. Спасибо, я понял, кивнул Скуратов и принялся раскуривать очередную сигару. Если бы вы так хорошо изучили Землю и конкретно Россию, вы бы не совершили такую массу грубейших ошибок. И вообще, и за сегодняшний день конкретно. Но мы готовы отнестись к этому с пониманием. Все еще можно нивелировать, так сказать, «Для этого стоило бы прямо сейчас заключить соглашение об установлении дипломатических отношений с предоставляемой нами частью человечества, оговорить гарантии безопасности нашей миссии и свободы обмена информацией, предоставить нам приличествующую рангу резиденцию и разместить при ней на условиях экстерриториальности группу сопровождающих нас лиц». Шульдин широким, но неопределенным жестом указал на джунгли, в которых скрывался взвод капитана Ненада. Этот намеренно витиеватый и в некоторой мере нагловатый пассаж преследовал, кроме всего прочего, цель – проверить, действительно ли настолько хорошо хозяева понимают язык и ориентируются в тонкостях обстановки. СНОСКА «Обстановка» в кругах сотрудников агентурной разведки означает весь комплекс условий – политических, культурных, бытовых, с которыми придется иметь дело в стране пребывания. «Мы вас поняли», – сказал Марувату, вставая. «Давайте мы решим эти вопросы, а уже потом приступим к переговорам по существу».